«Да ну и плевать на него!» – рассмеялся Гуров. «Главное, мы его раскусили». Уже не маскируясь, он открыто, в упор, дерзко и вызывающе стал рассматривать Бежевого. Тот, ошарашенный подобным выпадом, некоторое время растерянно стоял, сделанным любопытством разглядывая рекламные плакаты. Похоже, он к такому повороту не был готов и не знал, как лучше отреагировать. Но в конце концов, одарив Гурова недружелюбным взглядом, быстро вышел из зала ожидания. Враг панически отступает по всей линии фронта, рубанув кулаком, возликовал Стас, обрадованный тем, что больше уже нет нужды конспиративничать. Его последние слова заглушил бархатный голос дикторши, объявившей посадку. Подходя к трапу, Гуров пробежал глазами по текучей толпе пассажиров и негромко сообщил Стасу на ухо. «Тут, похоже, все чисто. Значит, полетим без хвоста». «Что вы сказали, молодой человек?» Гурову буквально прилип бойкий дедок лет 70, который, помимо прочих достоинств, таких как роскошные усы и мексиканская шляпа Самбрера, обладал еще и не по возрасту острым слухом. «Вы изволили выразиться, что наш самолет полетит без хвоста? Вы имеете в виду, что он технически неисправен и всем нам угрожает опасность?» Теперь уже про хвосты и слышали услышали и прочие пассажиры. Все головы повернулись в их сторону. Продвижение по трапу резко замедлилось. «Дедушка!» – со смиренным укором в голосе Стас обнял старика за плечо. «Вы неправильно поняли и все перепутали. Мы с товарищем студенты удачно сдали сессию и летим домой без хвостов по зачётам. А самолет исправен». «Да летим, как своими ногами по тротуару прогуляемся!» Этот спич приободрил оробевших, и дальнейшая посадка протекала без особых проблем. Лишь одна строгая дама со старомодными бусами на шее громко объявила. «По-моему, сегодня в клинике Кащенко был день открытых дверей».